Посредник микрокосм. Согласно учению церкви, существование и логос мира есть нечто большее, чем просто предоставленная человеку возможность косвенного познания Бога. Конечная цель не исчерпывается этим его вспомогательным назначением. Когда Церковь утверждает, что материя представляет собой энергию, а Вселенная – ее динамичное в предполагается некая цель, ради достижения которой и совершается сущее творение. Так для греческих отцов мир есть энергия, поскольку он тварен, создан Богом. Тварное же, согласно святоотеческим представлениям, имеет источник и цель своего бытия вне себя самого, в отличие от нетварного бытия Божия. Бог заключает в себе собственную причину и цель и потому является единственным, абсолютно и беспредельно сущим. Когда мы говорим, что тварные сущности имеют исток и конечный смысл своего бытия вне себя самих, то хотим выразить следующую мысль. Во-первых, мир создан Богом, то есть Бог – причина бытия мира. И во-вторых, он создан с определенной целью. Природа тварных сущностей носит энергетический характер, так как само их существование тяготеет к тому, что было бы не просто сущим, но в чем мог бы реализоваться конечный смысл бытия этих сущностей. Основываясь на божественном откровении, явленном в истории и в Писании, святые отцы так определяют цель творения. «Бог создал мир, чтобы всякая тварь участвовала в божественной жизни и славе, то есть в преизбытке божественного бытия, чтобы Бог был все во всем» — первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28 Бог есть полнота существования и жизни, и потому Он желает, дабы все творение приобщалось к этой полноте и стало выражением божественной жизни, того единения в любви, что составляет образ бытия Бога. Однако процесс существования вовсе не представляет собой автоматического движения к конечной цели – участию в божественной жизни. Энергия, конституирующая материю мира, не есть слепая и автономно действующая сила, подталкивающая сотворенные Богом сущности к достижению экзистенциальной полноты. Приобщение тварной природы к жизни нетварного божества не может быть следствием необходимости, но совершается как дело личностной свободы. Между тем, единственной тварной сущностью, способной реализовать свою жизнь как свободу, является человек. Вот почему и священное писание, и святоотеческое предание видят в человеке посредника, способного привести весь созданный Богом мир к осуществлению его экзистенциальной цели, конечного смысла его существования». Между тем, чем мир является актуально, и тем, чем он призван быть, стоит человеческая свобода, которая только и может преодолеть разрыв между существованием мира и целью этого существования. Выражаясь языком церкви, человек призван быть священником, привести к Богу всю тварную природу, воссоединить с божеством персть этого мира. Часто у отцов можно встретить определение человека как микрокосмо, ибо он объединяет в своем естественном составе элементы всей Вселенной. В результате грехопадения человека, его противоприродного искажения, как мы это увидим в следующей главе, элементы тварного космоса и в самом человеке, и вне его пришли в состояние раздробления и разделения. Тем не менее, даже после грехопадения человек остается личностным существом, логической и психосоматической ипостасью. Он сохраняет способность динамично реализовывать в своей личности единство мира, восстановить цельность мирового логоса актом личного ответа на призыв Бога и тем привести тварь к соединению с нетварным бытием. Лишь человек способен выявить мировой логос как логос личностный, как благодарение, возносимое Создателю его созданием, способен придать лежащей в основании мира энергии устремленность к достижению конечной цели тварного бытия. Вот почему, по словам Писания, тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, «В надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Послание к римлянам, глава 8, стихи с 19 по 22. «В наше время, в результате неверного религиозного воспитания», у многих людей сложилось представление о Церкви как о некоем орудии или средстве, способном обеспечить индивидуальное спасение каждого из нас. В понимании этих людей спасение – нечто вроде выживания в потустороннем мире после смерти. Между тем, в действительности, Церковь возлагает на каждого человека безмерную ответственность – а вместе с ней неслыханную честь, привести к спасению весь мир, плоть которого есть наша плоть и жизнь которого есть наша жизнь. Спасение заключается, согласно учению Церкви, в освобождении от пут разложения и смерти, в преобразовании простого выживания в экзистенциальную полноту в причастии твари, образу нетварного бытия. Аскетическая практика Церковное учение о мире — это не набор умозрительных положений, не абстрактная теория, не догматическая интерпретация реальности, но динамичное знание, полученное тернистым путем общения с миром. Человек не в состоянии постигнуть истину об основах тварного бытия, если он подходит к явлениям природы как к нейтральным объектам, видя в них лишь орудия удовлетворения его собственных желаний и потребностей. При таком ограниченном, объективированном и утилитарном подходе к миру мы можем достигнуть фантастических успехов в развитии наших позитивных наук и в сфере их практического применения то есть в технологии, но мир по своей сути останется для нас непознанным, иррациональным, а логичным, как некий призрак, висящий над бездной небытия. Всякий настоящий художник прежде всего выходит за пределы объективного восприятия мира. Живописец, например, пытается передать на полотне уникальность предмета, лица, пейзажа, так как он сам его видит и выражает в художественных образах то особое неповторимое отношение, что возникает между его личностью и изображаемой реальностью. Его не интересует фотографическая точность, иначе он был бы ученым, а не художником. Он потому и является художником, что стремится раскрыть даже в самых ничтожных предметах повседневного быта сияние уникального логоса, обращенного именно к нему. В свою очередь, в самом восприятии этого логоса проявляется иной, личностный логос, ибо живописная манера всегда единственна и неповторима. Однако существует и более высокая ступень подобного отношения к миру, его восприятия. Речь идет о том, что церковь называет «аскезой». Аскеза — это опыт отказа от свойственного человеку эгоистического стремления рассматривать все вещи как нейтральные объекты, предназначенные для удовлетворения его потребностей и прихотей. Путем самоограничения и подчинения общим аскетическим нормам мы преодолеваем эгоцентризм собственной природы и перемещаем ось нашей жизни, нашего «я», в сторону личного взаимоотношения с окружающим миром. Отношения же устанавливаются лишь после того, как мы действительно откажемся от внутреннего стремления к господству. И тогда мы начинаем уважать все, что видим вокруг себя, начинаем открывать, что мы окружены не просто объектами, безличными орудиями удовлетворения наших утилитарных потребностей, но сущностями, то есть плодами творческой деятельности, свойственной личности. Мы обнаруживаем личностный характер мирских даров, уникальность логоса каждой вещи и возможность взаимоотношения с ним. В нас открывается возможность единения в любви с Богом. Наши отношения с миром превращаются в опосредованную связь с Богом, Творцом и Художником мира, а истинная полезность мира для нашей жизни раскрывается тогда перед нами как возможность постоянного приближения к истине, как все более глубокое познание, недоступное никакой позитивной науке. Позволю себе вновь обратиться к конкретному примеру. Какой-нибудь тривиальный обиходный предмет, скажем, карандаш или авторучка, всегда находится у нас под рукой, и мы пользуемся им равнодушно и машинально, не придавая ему никакого особого значения. В случае потери заменяем его другим, и дело с концом. Но если та же самая вещь связана для нас с каким-либо дорогим воспоминанием, например, подарена любимым человеком, Тогда ее ценность в наших глазах будет соответствовать глубине и силе наших чувств к человеку, о котором она напоминает. Каждый раз, когда мы берем эту вещь в руки, мы не просто используем ее по назначению, но условно через нее получаем помощь от любимого человека. Так предмет, нейтральный для других, становится фактом отношения, связи, личного общения. Непоколебимым подтверждением любви. А ведь это лишь не совсем удачные примеры с повседневной жизни. Мир же не просто подарок на память, преподнесенный человеку Богом, но динамично реализующаяся полифония логосов, воплощающая любовь Творца в Его творении. И к человеческой свободе обращен призыв привести в гармонию эту полифонию тварного мира актом приятия божественной любви».